Для этой цели в Вест-Индию на 24-пушечном корабле «Биарнец» маркиз отправил шевалье де Сентонжо, элегантного, подающего надежды дворянина, лет 30 с лишним, заслужившего доверия месье де Луа, что было не так-то легко, и имеющего четкие инструкции, которыми он должен был руководствоваться, чтобы положить конец пиратству. Для месье де Сентонжо, чье материальное положение было отнюдь не блестящим,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 так же как Сен-Круа, который, говоря по чести, принадлежал не столько французской короне, сколько французской вестинской компании. Оставалась самая важная часть его миссии – остров Тартуга, другое владение вышеозначенной компании, служившее цитаделью английских, французских и голландских корсаров, к уничтожению которых Шевалье был обязан принять все меры. Уверенность месье де Сентонжо в своей возможности справиться с этой трудной задачей значительно возросла, когда ему сообщили, что Питер Блад, наиболее предприимчивый и опасный из всех влюбустеров, недавно был пойман испанцами и повешен в Сан-Хуан-де-Пуэрто-Рико. В один из тихих знойных августовских дней Биарни сбросил якорь в Кайонской бухте, окружённый рифами гавани, казалось, предназначенной самой природой быть пиранским логовом.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 В кабинете разгорелась дискуссия, от которой шевалье снова бросило в жар. Месье де Жерон, управляющий тортугой от имени французской Вест-Инской компании, с мрачным унынием выслушал резкие замечания, которые его гость высказывал от имени месье де Луа. Худой, низенький месье Дажерон, будучи надолго заброшенным на этот забытый, забытым богом остров, сумел сохранить в своем доме атмосферу придворного изящества и легатности, приличествующего прирожденного дворянину. Только сдержанность и безукоризненные манеры позволили ему сейчас скрыть раздражение. Когда шевалье закончил свои резкие и напыщенные разлагольствования, губернатор тяжело вздохнул, и в этом вздохе чувствовалась усталость. «Полагаю», — отважился сказать он, «что месье де Лувуа не совсем точно информирован о положении дел в вест Индии. Фраза эта привела в ужас Десен Тонже. Его убежденность во всеведении месье делуа была так же непоколебима, как и уверенность в том, что он сам обладает этим качеством. Сомневаюсь, месье, есть ли в мире что-нибудь, о чем маркиз не был бы полностью информирован? Улыбка Дежирона была вежливой и обходительной. Разумеется, никто не сомневается в достоинствах месье делуа. Но его превосходительство не обладает моим опытом, приобретенным за долгие годы жизни в этом захолустье. А это, смеюсь заметить, придает некоторую ценность моему мнению». Но Шевалье нетерпеливым жестом отмахнулся от мнения Дажерона. «Мы только зря теряем время, месье. Позвольте мне быть откровенным». Тартуга находится под сенью французского флага, и, по мнению месье де Лува, с которым я полностью согласен, не слишком пристойно. Ну, короче говоря, покровительство шайкам разбойников не делает чести флагу Франции». «Но месье», — возразил Дежерон, — «не флаг Франции покровительствует флебустиерам, а, напротив, флебустиеры покровительствуют флагу Франции». Высокий импозантный королевский представитель поднялся, выражая тем самым свое негодование».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 То, что вергинские острова теперь принадлежат британской короне, заслуга берегового братства, как называют себя флюбустиры, захватившие эти земли для Англии. Остров Тартуга, на котором мы сейчас находимся, так же, как и остров Сен-Круа, точно таким же путем перешел во владение французской вестынской кампании и таким образом стал колонией Франции.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 от продажи на тортуге награбленных товаров. Дело это вас безразличным к чести Франции, которую пятнает эта позорная торговля. же Рон больше не улыбался. В свою очередь, почувствовав изрядную долю истины в обвинении к шевалье, он вскочил на ноги, побледнев от гнева. Но будучи сдержанным и замкнутым по натуре, губернатор не дал выхода своим чувствам. Его голос оставался спокойным и холодным, как лед.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 У Франции достаточно могущества, чтобы отстоять свои права. Весьма признателен. Интересно, знают ли во Франции, как это сделать? Имеет ли месье Делуа какое-нибудь представление о силе и размерах организации флебустиров? Слышали ли вы когда-нибудь во Франции о набеге Моргана на Панаму? Знаете ли вы, что пиратское воинство включает 5-6 тысяч самых грозных морских разбойников?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 Здесь сбывается не только награбленное, но и добыча отнятая у Испании и компенсирующие грабежи, от которых мы страдали и будем страдать по милости кастильских хищников. Но это фантастично, мессия между Францией и Испанией мир. В Карибском море мессия де Сентонж. Мира никогда не бывает. Уничтожив Корсарство, мы капитулируем и подстоим горло под нож. Вот и все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 «Не больше, чем в невыполнении», — заметил губернатор, скривив губы. Он вздохнул, пожав плечами. «По вашей милости, месье, я попал между двух огней». «Надеюсь, у вас хватит справедливости понять, что я выполняю свой долг», — величественно промолвил Шаваля де Сантонш. Слабый намек на желание оправдаться, звучавший в этой фразе, был единственной уступкой — которую месье Жерону удалось выжать из своего упрямого и самонадеянного гостя.